Глава 42 Тяжело вздохнув, Вероника продолжила путь в отведенную ей комнату, попутно прокручивая в мыслях все странности последнего часа. Загадочная татуировка, дикие пляски, грозные молнии, муравец с топориком, тени-демоны, чудесное исцеление хозяина центра и Полина, которую снова прижал к себе Вячеслав. Все это с бешеной скоростью проносилось в голове, и в какой-то момент девушка даже усомнилась в своем психическом здоровье. А вдруг я просто спятила и вижу галлюцинации? Я, конечно, много чего не помню, но уверена, что вылетающие из руки огненные мячики — это ненормально. Или все это мне просто снится? А может, на самом деле я лежу где-нибудь в больнице, в коме? Или нахожусь в психушке? А за стеной в соседней комнате Гитлер и два Наполеона? Мысли скакали нестройными табунами, погоняемые червячками сомнений. Но внушительный пинок маленькой пяточки дал понять, что все происходит в реальности. «Ох!» — схватилась она за живот и вдруг застыла в изумлении. Недалеко от нее, в пяти метрах от узкой, вымощенной камнями дороги, стоял небольшой покосившийся сарай. Когда они с Полиной шли к костру на главной площади, Ника поймала себя на том, что с дотошностью бывалого разведчика запоминает расположение всех домов и сооружений в центре. И этой ущербной сараюшки раньше тут точно не было. Девушка приблизилась к шаткому серому строению и встала в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу. С одной стороны, ее дом был уже за ближайшим поворотом. Одна минута, и она окажется в мягкой теплой постельке. И хотя бы на несколько минут почувствуют себя в безопасности. Но с другой стороны, подозрительная постройка невероятно манила к себе. Жутко хотелось посмотреть, что же там внутри. «Прошу тебя, не вляпайся в неприятности по дороге». Словно эхом воспоминанием пронесся в голове тихий голос Вячеслава. «Иди в свою комнату и жди меня», — вторил ему шепот Полины. Оглядевшись по сторонам и не увидев ни души, девушка легко открыла дверь сарая и вошла внутрь. «Какой ужас!» — остолбенела она на пороге. «Какой кошмар!» — тяжело вздохнул Архангел, окидывая взглядом развалины Ордена. Серебристые снежинки-конфетти, покрывшие все вокруг, внезапно растворились, словно их и не было. и теперь перед взором людей были лишь обломки их дома. «Есть план, ангелочек!» — повернулся он к Хантеру и оторопел. Перед ним стоял привычный им всем старичок. «План есть!» — заявил инопланетянин, подтягивая съезжавшие спортивки и поправляя на плечах слишком большую для такого хрупкого тельца футболку. Хомяк вцепился в нее всеми лапками, чтобы не упасть. «Но расскажу я вам его в бункере, когда переоденусь». «Что-то я замерз. зябко пожал он плечами и засеменил ко входу в подземное убежище. Люди, полувампы, зооморфы, роботы, живописные вереницы отправились вслед за ним. «Хантер, подожди», — вдруг окликнул его Саймон. Он с большой неохотой выпустил жену из объятий и теперь просто крепко держал ее за руку. «Чего тебе, отрок?» — благосклонно отозвался пожилой коллега. «У меня вопрос». преодолевая некоторые смущения заявил сергей когда рухан вылетел из алекса то стал угрожать что все лица в Тора или в дэна а почему не в меня я что слишком слаб по его мнению наоборот весело фыркнул его собеседник в смысле приободрился саймон если бы он сказал что все лица в тебя я бы поднял его на смех и он это знал загадочно улыбнулся хантер «Но почему?» — удивился Сергей. «Объясни ему, девонька», — подмигнул он Юли и с невозмутимым видом зашагал дальше. «Видимо, ты единственный, на ком был нательный крест», — предположила девушка. «А это самая лучшая защита от любой нечисти». В знак одобрения идущий впереди старичок поднял вверх большой палец. «Понятно», — с облегчением выдохнул Саймон.